Глава 49. Медитация перешла в сон, за что было стыдно, но не сказать чтобы сильно, ведь наставник говорил, что организм знает лучше, и нужно лишь уметь его слушать. И раз ему нужен сон, то надо спать. Женщина потянулась и поднялась с коврика. Поморщилась. Еду вновь доставили в каюту. И опять не ту, которую она просила. Разве можно ждать здоровья, когда организм травит заменителями натуральной еды? И где овощи? Какая-то целлюлозная каша, уже остывшая и застывшая комками. Нечто мясообразное. И никакой естественной органики. Хотя она, заказывая билет, уточняла возможность составления индивидуального меню. И ей обещали. Женщина всё-таки взяла хлебное колечко и понюхав его, отправила в рот. Поморщилась: невыносимо. И самоубеждение не помогает, хотя она честно попыталась представить себе, что ест колечки из органического кабачка, пусть и сублимированного, не вышло. В каюте было тихо. Стало бы дети наконец найти себе занятия где-то вовне, что только порадовало. Может, хоть сейчас они успокоятся и перестанут видеть в матери врага? Или нет? Неразумнее будет отослать их бывшему. Или всё-таки мать откажется заниматься детьми? Она ясно дала понять, что не желает менять привычный образ жизни. Эгоистка. Пускай. Зато учитель всё понимает. На острове найдётся место. В конце концов, дети растут, а если ими заняться, то можно воспитать в правильном ключе. Только она надеялась, что займётся ими кто-то другой. У неё свои дела. Потом она взяла ещё одно колечко, положила наверх кусок мяса в жирном соусе и отправила в рот. Активировала планшет, удивилась огромному слайдеру с яркой надписью поверг. Должны увидеть все? А на не все, она не будет. Или будет? Вдруг и вправду важная Это не пустое любопытство недостойной человека Нового, которым она себя почти чувствовала, а естественная необходимость быть в курсе происходящего. В конце концов, у неё дети, о которых надо позаботиться. Ролик был коротким и страшным. Настолько страшным, что женщина даже не поверила, что это по-настоящему. Но комментарии убеждали, что да, всё действительно так и есть. Чума и корабль их, который вот-вот расстреляют. Да как они смеют? Тут же люди, тут дети. И в комментариях все тоже возмущаются, даже петицию составили на имя первого советника созвездия. Женщина тоже её лайкнула, подтверди лайк личным кодом, чтобы зачли. А потом осмотрелась, почесала руку, нахмурилась и решительно двинулась к выходу из каюты. Чума или нет, но у неё дети где-то гуляют, и она должна их найти. Людей на палубе собралось множество. Мы имеем право знать. Этот голос перекрывал другие. И женщина задержалась, потому как говоривший мужчина был привлекателен, не внешне, он и сам не знал, какую сейчас источал энергию. А энергичные мужчины всегда ей нравились. Они скрывали от нас многое, и это едва не привело к катастрофе. Да, пусть корабль и вышел в нормальное пространство, но ничего не закончилось. И лишь от нас всех зависит, когда и как оно закончится. Будем ли мы жить или же станем жертвами очередного эксперимента, который проводит правительство. Вот идиот, тихо произнесла женщина с на редкость невыразительным лицом. К сожалению, опасный. Извините, мне стоит поспешить. Она исчезла в толпе, будто и не было. А мужчина продолжил: Наша сила в единстве. Так и только так мы можем призвать их к ответу. На мостике царила тишина. Всё так же пылало солнце, в кроне которого грелась полупрозрачная жемчужина планеты. Между ней и кораблём вытянулась цепочка военных кораблей, вида столь грозного, что Лоту стало подташнивать. Или это от чумы? Но появившиеся было пятна не расползались и даже будто стали меньше. Тайтек жив, как и Алина, погружённая в криогенную кому, и остальные Мертвецы будут, в этом Лота не сомневалась, но количество заболевших за последние часы увеличилось незначительно, и это давало надежду. Вот только корабли молчали. Связь тоже не работала. Оставалось стоять и смотреть, любоваться, ибо были они по-своему красивы. Но почему столько времени молчат? Лота готовилась к этому сеансу связи и себя привела в порядок. чтобы выглядеть, если не как подобает наследнице древнего рода, то всяко похоже. Она заплела волосы в косу и кожу осветлила. Нашла костюм, который можно было бы счесть строгим, если бы не тонкая шелковистая ткань, из которой он был сделан. Она надела родовый перстень и сняла защиту с клейма. А вызова не последовало, и каждая новая минута ожидания била по нервам. Чего они ждут? Не выдержал капитан, он вскочил и, поймав взгляд Лоты, опустился на место. Не знаю. Распоряжений. Возможно, сейчас в совете не могут прийти к единому решению, а возможно, нас пугают, пытаются выбить из равновесия, чтобы получить преимущество в переговорах. Думаете, переговоры будут? Данияр поглаживала остриё клинка. И в этих спокойных, сосредоточенных движениях Было что-то в Даниле замедлительное. Будут Лота заставила произнести это уверенно. Обязательно. Они не могут нас уничтожить, но и допустить к станции тоже. С одной стороны, за нас играет общественное возмущение, с другой против нас страх. Девочка права. Этот голос раздался от двери, которую Кахрай запер. Лота точно знала, что запер. Но сейчас дверь была открыта, и на пороге стояла высокая женщина с некрасивым, сухощавым лицом. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но мне показалось, что помощь лишней не будет. Не будет, Лота узнала её. Узнала такую непохожую на саму себя, ныне совершенно обыкновенную, лишённую обычного величия и блеска, и тем такую понятную. Как она могла пропустить Я не знала, что вы здесь, госпожа Унияр. Решила вот инкогнито. Муж сюрприз сделал. Госпожа советница развела руками, будто извиняясь за своё присутствие. И никогда-то у него с сюрпризами не получалось. А он в метарке, как понимаю, если выживет, это будет невероятной удачей. Но я надеюсь, что выживет. А пока мне нужны данные. Это кто? Осторожно поинтересовался Данияр, отвлекаясь от клинка. Не узнали? Советница улыбнулась уголками губ. А мы были представлены. Альга Унияр. Первая советница подтвердила лото. И капитан за спиной печально вздохнул. Наверху Малая запыхалась и сев на ступеньку сказала: "Я так больше не могу". Надо. Он бы и сам не мог объяснить, откуда взялось это желание как можно скорее добраться до мостика. И почему каждая минута промедления заставляет сильнее нервничать. Захотелось наорать на Малую или даже за трещину ей отвесить. Лично ноет. Но мальчишка спрятал руки за спину. Идём, попросил он. Пожалуйста, а то нехорошее случится. Он чувствовал это, как чувствовал напряжение, появившееся в доме, когда всё ещё казалось обыкновенным и спокойным. Мать улыбалась, отец привычно задерживался на работе, а потом они ужинали, и за столом становилось тихо-тихо. Когда тишина становилась невыносимой, появлялись упрёки. Далеко ещё Чуть-чуть. И тут, где-то далеко внизу, жерли шахты, в которой был подъем, раздался голос. «Мы пойдем по лестнице. Этого они не ждут». «Кто?» — глаза Малой округлились. «Они?» «Мы призовем их к ответу и заставим дать лекарства. Они сами сказали, что лекарства есть». «Идем». Он дернул Малую за руку. «Скорее». Лестница задрожала. а ему подумалось, что и у неё-то должен быть предел прочности, и сейчас, наверное, до этого предела осталась малость. Загрохотало, и эхо чужих шагов заметалось по шахте, отчего стало казаться, что звуки вот-вот заполнят её доверху. Малая сама побежала, хотя ещё недавно жалась к стене, опасаясь глядеть вниз, хотя страховочные перила имелись и надёжные. Он подтолкнул её, уговаривая, пусть надобности в уговорах и не было. Ну же, пара пролётов осталось. Больше всего он боялся, что дверь заблокируют. Могли бы. Но стоило коснуться датчика, и та мягко отошла в сторону и закрылась за спиной. Всё? Малая смотрела доверчиво и дышала часто-часто, а с губ её стекала струйка слюны. Мальчишка покачал головой, и, подхватив сестру, за руку потянул «Туда! Надо предупредить!» и сказать, чтобы мамке прививку сделали, даже если она опять своей глупости говорить станет. Но ведь мамка же, и он её любит, наверное, только отца немного сильнее». На связь всё-таки вышли. Сперва вздрогнул капитан, качнулся в сторону, бросил осторожный взгляд на советницу, что с немалой увлечённостью читала документы. Вздохнул и вывел на центральную панель окно связи. «Запускать?» — спросил он тихо. «Давайте». А советница свернула экран и волосы пригладила. И жест этот был каким-то до боли обыкновенным. С советниками прежде к Ахраю встречаться не доводилось. Нет, он смотрел новости, порой даже обсуждал в чатах, пытался, когда случалось настроение, разобраться в хитросплетении всех этих групп, больших и малых, понять, чем радикальные правые арахняне так уж отличаются от радикальных правых аверцев. Если и те, и другие на своих порталах публикуют одинаковые лозунги, то почему так ненавидят друг друга? И эту женщину он видел. Эту, но другую. У той было сухое, породистое лицо, и причёска, которая подчёркивала всю эту сухость, что породистость. А нынешняя оказалась на удивление простой. И лицо тоже, а о причёске она, казалось, вовсе забыла. И светлые волосы растрепались, легли так, как им самим хочется. Её нынешнее платье сидело хорошо. Но в то же время не хватало ему привычной для советницы яркости и резкости. Добрый день, адмирал, она слегка склонила голову. Позвольте представить вам человека, которому удалось переломить неприятную ситуацию. Лота поморщилась. Шарлотта Доминика Луиза Анабель Октавия Эрхард, наследница дома Эрхард. Рад знакомству. не слишком радостно произнёс адмирал. Крупный, мрачный, тёмная кожа его лоснилась, и насыщенный, какой-то даже с лиловым отливом цвет её, лишь подчёркивал сияющую белизну парадного мундира. «И я рада, несказанно!» Произнесено это было так, что не осталось сомнений, сколь глубокой и искренней была эта радость. Адмирал смутился. Кажется, он был столь же далёк от политического лицемерия, как и сам Кахрай. Я понимаю, что на ваши плечи легла огромная ответственность, и полученный приказ не оставил выбора ни вам, ни вашим людям. Лота прижала сложенной лодочкой руки к груди. И тем не менее рада, что конфликт разрешился. А вот адмирал радости не разделял и хмурился. и пробормотал что-то невнятное, но до крайности любезное. «Какие вы получили распоряжения?» Кажется, подвешенная ситуация несколько надоела советнице. «Блокировать корабль». «Хорошо. Дальше». «Ждать». «Чего?» «Приказа». «Герберт, хватит тянуть кота за хвост». Женщина поскребла ладонь. «Говорите нормально». при посторонних Кого вы полагаете посторонним? Капитана, который в ручном режиме провёл корабль через нестабильную точку, чего за последние сотню лет не делали? Или этого молодого человека, сумевшего определить координаты выхода? Капитан подтянулся и, кажется, сам удивился тому, что оказывается, совершил, если не подвиг, то почти. людей, которые сумели не только установить порядок, но и защитить большую часть пассажиров. Теперь голос её гремел, заполняя всё пространство, и адмирал явственно поёжился. Я читаю отчёты по арее и не понимаю, как можно было допустить подобное. Почему при первых поступивших не был установлен карантин? Кто позволил свободное перемещение? Почему запрос на развёртывание полевых госпиталей продержали в системе сутки, а над дополнительный модуль до сих пор не одобрен? Простите, это немного вне моей компетенции. Я знаю, леди Униер махнула рукой и хочу лишь, чтобы мне дали связь с тем, кто принимает решение. И очень тихо добавила: "Я этому идиоту голову оторву". "Пусть тихо, но услышали все". Капитан тотчас втянул голову в плечи, будто именно он был виноват в происходящем. Очнулся толстяк-астрофизик и посмотрел на леди почти влюблённым взглядом. А Лотта улыбнулась ему. И Кахрай улыбнулся в ответ. Пусть не время и не место, но, может, время и место не наступят вовсе, как знать? Блокировку лайнера одобряю. Но нам нужны будут врачи. Из числа добровольцев, естественно. У нас есть еще вакцина? Поставлен новый цикл, и через 9 часов получим еще полторы тысячи доз. Что нужно, чтобы увеличить производительность? Синтезаторы. И синтезаторы. Вакцинироваться будут все, кто зайдет на корабль. Но предупредите, что до окончания эпидемии покинуть его не получится. Советница потерла переносицу. Лекарство пока непонятно, есть ли от него эффект? Однако заболевшим хуже не становится. И ещё, будьте так любезны, организуйте мне канал с экхемом. Кахрай позволил себе выдохнуть. Глава службы безопасности созвездия стал человеком в крайне мере дотошным. Порой через шурш многие поговаривали, будто это было естественным следствием паранойи, которая возникла в результате профессиональной деформации. Даже если так, то и к лучшему. «Я не уверен...» «Я уверена!» «Лучше сделайте вы!» «Не заставляйте меня организовывать всё самой!» Адмирал коротко кивнул и открыл рот, чтобы сказать что-то, наверняка до да нельзя важное, но тут беззвучно скользнула дверь, заставив Кахрая обернуться. И парализатор сам лёг в руку, к счастью, выстрелить Кахрай не успел. «Там это...» На мостике появился смутно знакомый мальчишка, в руку которого вцепилась девчонка, совсем ещё крохотная. Там это люди идут требовать. Он икнул и девчонку обнял, а та прижалась к брату. По лестнице заблокировать надо, только они очень злые. И девчонка кивнула, подтверждая, что люди и вправду злые. Что ж, «Пришлите еще кого-нибудь для поддержания порядка!» Советница повернулась к экрану. «Только добровольцев! А клад пусть идет, как за участие в военной операции первого уровня!» Решение было разумным. Только не успеют ведь. А Кахрай знал, что такое злые люди.